Вы правда выиграли. На какими потерями обернулся для нас этот выигрыш? Анищенко, Мунтян и я едва добрели до автобуса. Я уже говорил о подобных случаях грубой игры. И специально остановился так подробно на этом эпизоде, потому что вольно или невольно, наш футбол многое теряет от недостатка мастерства, который нередко пытаются компенсировать силой и грубостью. И сколько можно бы привести примеров тому, ничего не значащие матчи, порой обходятся очень дорого для тех, на кого возлагаются надежды не только в клубах, но и в сборной. Желание сказать потом в среде не слишком разборчивых поклонников: "Да, я так прикрыл Блохина, что да можно было подставить десятки фамилий известных игроков, что он и в шагу ступить не мог свободно. сплошь и рядом приводит к потерям, болезненно отражающимся на отечественном футболе. К мастерам нужно относиться с почтением, оно должно выражаться не в желании переиграть их любыми средствами, а в стремлении учиться лучшему, что есть в их мастерстве. Когда мы поздно ночью прилетели в Киев, меня отвезли прямо на хирургический стол. Пять швов на одной ноге. Скажем прямо, было слишком много, чтобы мечтать о выступлении в Базеле. Между тем мы продолжали готовиться к матчу с Эрнцварошем. Наш пресс-отташе собрал солидное досье на венгерскую команду. Выглядела она довольно внушительно даже при первом знакомстве. Команда выступала в чемпионате Венгрии с 1901 года. 21 раз становилась чемпионом, 11 раз побеждала в борьбе за кубок страны. И, что на мой взгляд, самое важное, ни разу не опускалась ниже седьмого места в турнирной таблице первенства республики. Правда, в ней уже не играли Альберт и Матрои, звезды недавних лет. Однако коллектив был, что называется, дружный и стабильный. о чем свидетельствовали победы на пути в финал над валийской командой Карди в Сити, английским Ливерпулем, шведским Мальмё и югославской Црвёной Звездой. Фради, как любовно называли команду венгерские болельщики, до начала очередного розыгрыша Кубка Кубков не считалась фаворитом, как, впрочем, и Киевская Динамо. Но это обстоятельство скорее сыграло на руку нашим соперникам, так как им довелось выступать, не ощущая психологического пресса, испытываемого обычно лидерами. Вернулся из Будапешта Лобановский. он смотрел игру Фернсвареша в очередном матче первенства страны. И подтвердил давно вызревшую мысль. Противник трудный, его не смытишь массированными атаками и острыми контратаками. Не теряя присутствие духа даже проигрывая и сражается до конца. Мы еще, и еще раз смотрели видеозапись матча венгров с югославами в полуфинале кубка. Мощные, отлично сбалансированные атаки и столь же надежная оборона, жесткость, однако не переходила границ дозволенного. Как по мне, сказал Гуряк, когда мы вышли из нашего кинозала и неспеша направились на луг. То же лучше бы иметь в финале команду по по поимените, что ли. Ты еще не выиграл, а уже измеряешь славу, пошутил я. «Не о том речь. Сэрнсвариш без недостатков, без видимых сильных мест, но зато и без слабых, ровная, круглая команда. С какой стороны подойти, ума не приложу. Играть нужно в свою игру, когда будет все ясно, сказал я, а сам подумал: вот я уже вольно или невольно рассуждаю как сторонний наблюдатель, как человек, которому доведется матч увидеть не изнутри, а со скамейки для запасников. Легко сказать: играй. Помимо вас троих, Веремеев тоже не удел. Подожди нас списывать. Да чего там? Ты ведь не идешь, аж кандыбаешь. А до матча остались считанные дни не береги душу мои журавлив прям не радовали на последней перевязке врач и думать запретил об игре. Послушайте, сказал он. Я понимаю ваше состояние, но это не тот случай, когда нужно рисковать. Вы ведь не на фронте, и потом сколько еще будет футбола в вашей жизни? Мы прилетели в Базель в воскресенье ровно за три дня до финального матча в аэропорту набилось много народу: журналисты, футбольные функционеры, болельщики, чувствовалось